Глава 23. Оторвавшись от альбома с фотографиями, Раиса Ивановна констатировала. «Вот она, жизнь! Права поговорка. Не родись красивой, а родись счастливой. Что мне в результате досталось? Ну, квартира, спасибо Луиске и все. Ни мужа, ни детей, лучшие годы на чужого ребенка пропахала, своих не завела». «Навряд ли племянник считает вас чужой», — отметила я. «Няня порой роднее матери». Раиса выпятила нижнюю губу. «Матвей весь в отца уродился, ничего от Луизы ни внешне, ни внутренне не взял. Уж как его сестра любила, даже марка своего драгоценного на второе место отодвинула, только Матвей щеку для поцелуя снисходительно подставлял». «Он, наверное, вас навещает?» Раиса Ивановна одернула кофточку. «Матвей? Нет». «Совсем не появляется?» «Нет». «Ну», — протянула я, — «не слишком красиво с его стороны». «Все объяснимо», — проронила Раиса Ивановна. «Может, мне съездить к нему?» — быстро предложила я. «Рассказать о вашем бедственном положении, пусть поможет женщине, воспитавшей его. В конце концов, Матвей обязан это сделать. Давайте адрес». Глаза Раисы Ивановны превратились в щулочки. «Пожалуйста, пятая аллея, номер двенадцать». «Это в Измайлове?» — деловито переспросила я. «Вроде там много аллей». «Нет», — хмыкнула старуха. «На Митина». «Где?» — удивилась я. «На Митинском кладбище», — уточнила Раиса Ивановна. Живет на погосте?» «Угу», — деловито подтвердила старуха. «В могилке. Умер Матвей». Я заморгала, потом пришла в себя и воскликнула. «Но он же молодой». «И что?» — равнодушно обронила Раиса. «Разве в юности помереть нельзя?» «Наверное, Луиза страшно переживала кончину сына», — прошептала я. «По-моему, самое ужасное — это пережить своего ребенка. Раиса подняла голову, ее глаза, зло блеснув, пробежались по мне. «Да уж», — старшеством заявила она. «Не все коту-масленица, Луиской в юности и в зрелости с удачей рука об руку шла. Ни в чем не нуждалась, в свое удовольствие жила. Небось, считала, так всю жизнь и будет. А нет, каждому на этом свете своя порция счастья и беды положена. Наливает судьба людям, словно суп в столовой. Половничек туда, половничек сюда. а Выхлебал из одной тарелочки, пожалуйте, принимайся за другую». Луиза вначале удачи наелась, ну и поперла ей под конец горе. А у меня, наоборот, получилось. В молодости я бедствовала, зато сейчас королева. Я торопила слушала старуху. Мне кажется, или она радуется беде, свалившейся на сестру. Внезапно Раиса Ивановна хихикнула. Может, я еще и замуж выйду? Появился у меня кавалер, хороший человек, вдовец при деньгах. А вот как случается. Луиска все потеряла и померла, а я, наоборот, приобрела. Луиза Иосифовна умерла? Обомлела я. «Ага», — почти радостно объявила Раиса Ивановна. «Все на тот свет убрались. Сначала Марк пропал, навсегда». «Как пропал?» — окончательно приуныла я. «Исчез!» — широко улыбнулась Раиса Ивановна. «Интересно, могу рассказать кое-что». «Сделайте одолжение», — тоскливо кивнула я, понимая, что очередная версия убийства Аси начинает разваливаться на куски. Я-то полагала, что Локтива, узнав неведомыми путями некую постыдную тайну семьи, стала шантажировать Луизу Иосифовну. А оказывается, ни Марка Матвеевича, ни его супруги, ни сына нет в живых. «Раз в году Луизка мне путевку покупала», — застрекотала Раиса Ивановна. «На двадцать четыре дня, а раньше на меньший срок не ездили. В Сочи меня отправляла или в Ялту, в море покупаться, на солнышке понежиться». «Ох, хитра моя сестра была. Понимала, что за рабочей лошади ухаживать надо. А я, простодушная, вечно благодарила Луиску. Вернусь и пошу на нее в тройном размере за зарплату кладовщицы. Только ни выходных, ни лимита служба не имела». Я стиснула ладони в кулаки. Похоже, Раиса Ивановна завидовала родственнице лютой завистью. А потом, когда Луиза, решив помочь сестре, поселила, то у себя еще и возненавидела ее. «Есть такая странная категория людей. Чем больше вы даете им, тем сильнее они вас ненавидят». Получив в подарок путёвку, Раиса укатила на юг, и там у неё случился очередной краткосрочный роман. Домой она не звонила, наслаждалась отличной погодой, вином и любовью. Но рано или поздно счастье заканчивается, Рая вернулась в Москву и была немало удивлена произошедшим дома изменениям. Луиза превратилась в тень... При ней побледневшей, сильно исхудавшей, находилась Ира Малова, подружка детства, единственная жительница Веревки, на с которой Луиза после смерти матери и отчима поддерживала тесную связь. Ира иногда приезжала в столицу, и Луиска таскала ее по магазинам. Рая терпеть не могла наглую Малову, укатывающую в с чемоданами добра, а Ира платила Раисе той же монетой, но при встречах женщины соблюдали нейтралитет. Сухо кивнув Ирке, Рая бросилась к Луизе. «Ты заболела?» «Нет», — прошептала сестра. «Что случилось?» «Марк Матвеевич пропал», — с трудом выдавила из себя Луиза. Раю словно ударили по голове Полину. «Что за бред?» — вырвалась у нее. Луиза зарыдала, Ира сердито посмотрела на Раю, потом поманила ее пальцем. Когда кладовщица вышла в коридор, Малова укоризненно сказала. «Не терзай ее. Еще станешь учить, как мне с родной сестрой разговаривать?» Взбеленилась Раиса. «Ты вообще тут ни при чем. «Меня Луиза позвала», — спокойно ответила Ира. «Ей одной было с Матвеем не справиться. Тебя беспокоить не решились. Ну зачем человеку отдых ломать? Марка, похоже, в живых нет». «Можешь рассказать, что стряслось», — воскликнула нянька. Ира кивнула, Рая молча слушала землячку. Марк Матвеевич исчез через четыре дня после отъезда рай. Поздно вечером он, как всегда, сел в машину и сказал своему охраннику, «Езжай домой, Олег, меня Миша в целости и сохранности на квартиру доставит». Охранник был обязан сопроводить конструктора до порога апартаментов, но на Марка Матвеевича никто никогда не покушался. Конструктор тяготился охраной и частенько по ночам прогонял Олега долой со словами. «Дай хоть в машине отдохну от тебя, надоел, право слово». Олег же в определенный момент уверился, что подведомственный объект вроде как никому не нужен, и расслабился, перестал спорить с конструктором. Марк Матвеевич привычно устроился на заднем сидении, Олег захлопнул дверь и помахал рукой, и Михаил нажал на газ. Все, больше ни шофера, ни хозяина никто не видел. Домой Марк Матвеевич не приехал. Утром поднялся страшный шум, на ноги поставили все в милицию, но судьба конструктора и его водителя осталась неизвестной. Завод гудел, словно разбуженный улей, какие только версии не выдвигали рабочие, но у Раисы Ивановны имелось свое мнение по этому вопросу. Ей почему-то казалось, что Луиска очень хорошо знает, где находится муж. Отчего сия более чем вздорная мысль взбрела ей в голову, кладовщице было самой непонятно, но потом она утвердилась в собственном мнении. Произошло это через полгода после таинственного исчезновения Марка Матвеевича. Утром в квартиру к Луизе пришла целая делегация во главе с директором завода. «Луиза Иосифовна», — слишком сладким голосом завело высокое начальство, — «вам придется проехать с нами». «Зачем?» — отшатнулась-то. «Не волнуйтесь», — залепетала, выдвигаясь из-за спины директора медсестра. «Вот хлебните микстурку». «Что случилось?» — испуганно вопрошала Луиза. «Нашли их». Пробормотал начальник. Марка Матвеевича и шофера. Они все-таки убили его! крикнула Луиза и свалилась без чувств. Пока сестру поднимали и несли в спальню, Раиса, внешне пытаясь изобразить спокойствие, без конца прокручивала в голове фразу, вырвавшуюся у сестры. Кто это они? Вы за что знакомы с убийцами? Еще через десять дней милиция нашла виновных, ими оказались парни и девушка, промышлявшие грабежом на дороге. Действовали они стандартно. Поздним вечером, в темноте на безлюдном шоссе, появлялась девица, закутанная в рваную шаль. Одной рукой она прижимала к себе конверт с новорожденным, другой размахивала перед идущей навстречу машиной. Если шофер тормозил, девушка бросалась к автомобилю с криком. «Помогите, Бога ради, довезите до милиции! В чем была от мужа пьяница убежала!» Большинство москвичей в подобной ситуации теряли бдительность. Они впускали несчастную мать в салон, думаю, понятно, что следовало дальше. Шофера убивали, снимали с него ценные вещи, забирали кошелек, а машину продавали. Марк Матвеевич и Миша погибли из-за собственной жалостливости. Хоронили конструктора с почетом. Луиза вся в черном сидела у закрытого гроба. На глазах вдовы не было ни слезинки, но никто не осуждал женщину, наоборот, ее жалели изо всех сил. Но Раиса не поверила официальной версии, ну, посудите сами. Разве мог Михаил, вышкаленный водитель, остановиться в темном месте на пустынном шоссе около неизвестной девчонки? Миша очень хорошо понимал, кого везет на заднем сиденье и не притормозил бы даже при виде группы окровавленных детсадовцев, даже если бы Марк Матвеевич велел шоферу. «Остановитесь немедленно!» Тот бы из соображений безопасности не стал слушать хозяина. Должностная инструкция предписывала водителю в первую очередь беспокоиться о пассажире. И потом Рая отлично знала зятя. Тот страшный эгоист их глазом бы не моргнул, наткнувшись взглядом на мать с младенцем. И еще у Раисы никак не шла из головы фраза Луизы. Они все-таки убили его. Но, естественно, Рая никому ничего о своих подозрениях не рассказывала. Летом Луиза вместе с Матвеем, как всегда, поехала в гости к Ире Маловой, Рая осталась в просторных апартаментах одна и ощутила немыслимое счастье. Вся квартира была в распоряжении кладовщицы. Можно было, никого не стесняясь, голой пройти из ванной в свою спальню или, развалясь на диване глядеть в гостиной телек. Никто не бросал на Раису косые взгляды, когда она, решив погулять на полную катушку, оставила на ночь ухажора. Не надо было таиться, ходить на цыпочках и присматривать за противным капризным Матвеем. Иногда Раиса глядела на календарь и с тоской констатировала. «Сестра скоро вернется, конец радости!» Настроение резко шло на спад, и однажды, укладываясь спать, Раиса вдруг подумала. «Эх, если бы Луиска вообще не появлялась больше в Москве, жить бы мне тогда счастливо!» Утро началось со звонка. «Немедленно приезжай Веревкина! рыдала Ирина в трубку. «Луиза и Матвей погибли!» Раиса схватилась за вспыхнувшие огнем щеки. Ох, не зря их слуйская бабка, слывшая о деревенской колдунье, частенько говаривала. Не буди дьявола, не высказывай желания, еще сбудутся, потом наплачешься. Похоже, посланец ада ненароком подслушал мечты Раиса и поспешил осуществить их. А чего же они умерли? Только и сумела спросить я. Старуха спокойно ответила. Сгорели. Ирина утром на рынок отправилась. Она картошкой приторговывала. Уехала на первой электричке. Соседи видели, как она мешки на тележке волокла. Машины-то у малого и нет. Ну, она на себе клуб не тягала. У нее такая платформа на колесиках имелась. В общем, подалась она на базар. А в шесть как полыхнет, жуть. Соседи спали, а когда проснулись, поздно уж было. Баллоны с газом рванули. Малого их в кухне держала. Представляете, какой Чернобыль? Я кивнула. «Пожарные приехали», — а равнодушно вещала Раиса, — «отушить уже нечего, одни головешки. От Луизы пару костей нашли, и от Матвея что-то. В общем, беда. Одно хорошо, как только Марк пропал, Луизка меня к себе прописала в хоромы. Сподобилась о сестре подумать. Других родственников у нас нету, мне апартаменты с мебелью и достались». «Правда, я думала, что деньги на сберкнижке есть, но что-то не оказалось, и еще куда-то Луискины драгоценности подевались. Она их и не носила, просто в комоде держала, много чего хорошего имела. На Ирку грешу. Малого, небось, цацки прибрала. Поминки-то в квартире организовывали, а вот она руки и распустила, тварь». «И вы живете сейчас в квартире сестры?» «Неизвестно зачем, уточнила я». «Нет, нет», — покачала головой Раиса, — Да и не нужны мне такие громадные хоромины. Продала я их вместе с мебелью и картинами. Купила вот эту двухкомнатную. А на разницу влачу жалкое существование, можно сказать, голодаю. Но вы сами, наверное, знаете, какие у людей пенсии, а цены. Райсу Ивановну понесло обличать правительство. Я молча кивала, пытаясь сохранить на лице мину заинтересованности, но в душе поселилась тоска. Ниточка оборвалась, тоненькая цепочка следов исчезла в непролазной чаще. Может, Ася и могла запугать законную жену своего отца. Может, супруга конструктора и совершила некий гадкий поступок, только ни Марк Матвеевич, ни Луиза, ни Матвей совершенно не боятся шантажистов. Нет у них ни перед кем ни малейшего страха, потому что они умерли. Я снова уперлась лбом в каменную стену. «Конечно, Ирка скомуниздила». Продолжала негодовать Раиса Ивановна. «Или дочурка ее, Вот уж кто пройдой родился, Маленькая-маленькая, а подметки на ходу стригла. Рождаются же такие девки!» Я вяло вслушивалась в возмущенные речи старухи. «Сейчас Раиса Ивановна умолкнет, и я начну прощаться». «Уж не помню, сколько ее девке было лет, когда померла Луиска», продолжала без всякой остановки хозяйка. «В школу она, небось, ходила. Может, в класс десятый?» Ну, такая стерва. Представляете, возвращаюсь один раз домой, еще в квартире. Луиза жила. Вхожу в дом и понимаю, что-то не так. Вам знакомо подобное ощущение?» Я машинально кивнула. Каждый из нас, наверное, иногда испытывал тревогу, войдя в свое пустое обиталище. Вот и Раиса Ивановна. В тот день почувствовала себя не в своей тарелке. Положила ключи на столик, Прошла на кухню, начала наливать воду в чайник и услышала из прихожей тихое шуршание. Женщина бросилась на звук, представляете себе ее удивление, когда она увидела около вешалки дочку Иры Маловой, девочку, которую Рая, естественно, хорошо знала. «Ты что тут делаешь?» — заорала Раиса. Школьница вздрогнула и прижалась к стене. «Как ты попала в квартиру?» — бушевала кладовщица. «Отвечай немедленно!» Девчонка прижала руки к груди, и Раиса увидела у нее ключи. «Откуда у тебя связка?» — потеряла всякое самообладание хозяйка. А, -а, «А, воровка? Ну, сейчас милицию вызову!» Внезапно маленькая дрянь топнула ногой. «Только попробуйте, мало вам не покажется. Живете тут, пользуетесь сами чужим добром. Вы-то и есть воровка. Не зарабатывали, не копили, а получили!» Раиса Ивановна неожиданно для себя растерялась и вполне мирно ответила. «Мне квартира в наследство досталась от сестры». «Ага», — уперла руки в бока девчонка. «А Луиза Иосифовна та, в ней как оказалась?» Ее Марк Матвеевич прописал. «Вы вообще что о своей сестричке знаете?» Раиса захлопала глазами, да и любой другой человек на ее месте испытал бы здоровое удивление. Юная преступница, раздобывшая невесть, где ключи, вела себя весьма нагло. «Никогда бы вашей Луизе за Марка Матвеевича замуж не выйти!» выкрикнула школьница. «Если бы не моя мама!» Это она их на свою голову познакомила. Марк Матвеевич сначала за моей мамочкой ухаживал, а потом бросил ее и на Луизе женился. То-то!» Раиса раздинула рот. «Это еще не все, торжествующе сказала девица. «На самом деле, по-хорошему, тут половина моя». При этом заявлении на Раечку просто напал столбняк. «Да-да!» С триумфом закивала девчонка. «Именно так Марк Матвеевич, мой отец, они с мамой продолжали отношения после женитьбы папы. Так-то я должна быть прямой наследницей, только мне ничего не получить. Доказать кровное родство я не могу, а юридически он меня не признал». Раиса села на пуфик и попыталась сгрести в кучу разбегавшиеся в разные стороны мысли, а юная негодейка помахала перед ее носом связкой ключей. «Вот у мамочки взяла. Ей Марк Матвеевич комплект вручил». Перед лицом кладовщицы закачался пластмассовый слоник. Точь-в-точь точь такой же брелок был на ключах у самой Раисы и Луизы. Значит, имелся еще третий набор, отданный Ире. «Я хотела часть законного наследства себе взять», — говорила девчонка. «Только сейчас вдруг поняла. Не надо мне ничего». «Ты воровка!» Жила Раиса, вскакивая с пуфика и пытаясь схватить противную девку за одежду. «Сейчас милицию вызову!» Ловко увернувшись, девчонка подлетела к двери, распахнула ее и прошипела. «В вашем случае лучше молчать, потому что я знаю много чего интересного. Целую кучу. И про Марка Матвеевича, и про Луизу Иосифовну, и еще кое про кого. Много гадости сообщить могу. Сидите тихо, сопите носом в тряпочку, понятно?» Дверь хлопнула, дрянь унеслась прочь.